Глава тридцатая. Невезучесть красавицы в снегах. Маляра-штукатуры Василий Башинов с Дмитрием Петровским слаженно чистили снег у ворот. «Эй, вы!» — окликнула их красавица-соседка. «Ну я к вам обращаюсь!» «Вы что-то хотели?» — спокойно откликнулся Вася. «Хотела, конечно! Не просто ж так я сюда вышла!» — раздраженно фыркнула Лера. Настроение было омерзительным. Все шло не по плану. Визит к дрону, который должен был пройти без сучка и задоринки и ознаменоваться ее триумфом и полным позорным проигрышем фиктивной жены принца, обернулся столкновением то ли с полной дурой, то ли с умной и ушлой девицей. Эта самая жена одним махом испортила Лере платье, план действий, настроение и прочее, и прочее, и прочее. Да еще это непрерывное чихание. Что это такое было, а?» В довершении всех радостей негодейка Милана еще и увезла куда-то дрона. Не мудрено, что настроение у Леры было как у вулкана Везувия перед извержением. К работягам она вышла не просто так, а за некой надобностью, но и тут что-то пошло не по плану. Работяги вовсе и не рвались услужить сказочной красавице, почему-то. А — -а -а. нейтрально отреагировали они на ее фырканье, продолжая махать лопатами. — Вы что, плохо слышите? «Я ж по-русски сказала, что к вам обращаюсь. Мне что, кричать вам через эти сугробы?» «Если хотите, можете покричать», — разрешил более общительный Вася. «Что?» — топнула ногой Лера. «А что вас смущает?» «Да то, что я вам орать должна! Сюда подойти не можете!» «Так нам от вас ничего и не нужно, а кому нужно, тот и идет!» Усмехнулся Вася и как-то так усмехнулся, что Лера подавилась ругательством и, «Моментально осознав, что работяги-то работягами, грязь подкаблучная, но вот они тут стоят с лопатами вдвоем, а она одна. Закопают прямо в снег и все. Хамели, понимают всяких бомжей. Фыркнула Лера, делая вид, что не особо-то и хотелось ей с этим плебсом разговаривать. Искрылы за забором хлопнув калиткой так, что забор содрогнулся. Совсем неумная девушка. Пожал плечами Дима, ловко швыряя в сторону очередной снежный пласт, срезанный лопатой. «Почему ж совсем не умная?» — хмыкнул Вася. Тон-то сразу уловила и смылась. Невоспитанная, эгоистичная, самоуверенная до крайности, но чувство самосохранения все-таки временами включается. Уже хорошо. Лера, которая хотела нанять соседских работяг почистить снег во дворе за бутылку, шипела от ярости. «Что мне теперь самой, что ли, снег грести?» — возмущалась она. Почему-то, когда Лера собралась снимать коттедж... Ей в голову не пришло подумать, а как именно она там собирается жить. Точнее, ей представлялся Андрей, который послушно выполняет все ее... Нет не желания даже, а приказы, повеления. И что? И вот она здесь, вокруг куча снега, лопата в гараже, в ближайшем соседстве два омерзительных типа, не желающих признавать ее превосходство, и даже как-то угрожающий с ней разговаривающих. Хотя ничего такого плохого ей и близко сказано не было. «А этот-то где, а? Да еще и трубку не берет, гад!» Вконец разозлилась Лера и в очередной раз решительно набрала номер Андрея. «Ты где?» — крайне сердито спросила Лера, когда вместо длинных гудков наконец-то услышала голос где-то заплутавшего принца. «Я?» Андрей взял смартфон исключительно потому, что ему надоели постоянные звонки, да и вообще хотелось немного прояснить ситуацию. «А почему тебя это тревожит?» в смысле «Ты вообще нормальный? Я к тебе приехала, пришла в гости, меня выгнала твоя жена, испортила мне платье, ты меня ничем не поддержал, мало того, вообще куда-то с ней уехал. Ты что?» «Лера, чем ты пользовалась?» Холодно спросил Андрей, с усилием припомнив, чего ради он вообще уехал из коттеджа. Ему показалось, что с того момента прошла уже пара лет. «В смысле?» «Лер, ты используешь афродизиак?» уточнил Андрей. «Дрон, да ты что? Зачем мне?» Лера абсолютно не ожидала того, что он догадается. «Да и как? Мужики все тупые!» «А, тебе про меня что-то натрепала твоя фиктивная жена? Неужели же ты мог поверить в подобный бред?» «Лер, я только что вышел из клиники». Андрей беззвучно хмыкнул, сообразив, что тут он сказал абсолютную правду. «У меня случился приступ аллергии с дичайшей головной болью. Причем возникает эта боль только рядом с тобой. Мне сказали, что все, что я описываю, очень похоже на использование афродизиака, и у меня именно на него аллергия». Если бы Лера не старалась говорить чисто и правильно, то она отреагировала бы на это народным американским восклицанием «упс». Но так как говорить она это не могла, а вот думать ей никто не запрещал, то мысль была такая. «Упс, вот же невезуха-то!» А я-то понять не могла, чего он так странно себя ведет. Вот ведь не повезло. Вслух же было сказано совсем другое. Андрей, да я никогда в жизни и в руках такое не держала. Если ты помнишь, раньше ты был со мной, и ничего у тебя не болело. То раньше, а то сейчас, — загадочно пробормотал Андрей. Ладно, Лер, проехали. «Надеюсь, больше у меня никакой подобной реакции не будет, а то меня предупредили, что я могу и не успеть до врачей добраться». «Да что ж за облом?» — думала Лера. «Ну ладно. В конце-то концов, раньше я его и без всякой феромоновой алхимии приручила. Ничего, справлюсь сама по себе». «Все, Лер, извини, не могу больше говорить». Андрей отключил гаджет и покосился в зеркало заднего вида на переноску, где зашевелился кот. Рядом с переноской сидела Милана и сочувствовала. Глазища были огромные и подозрительно влажные. «Ты чего ревешь?» — грубовато уточнил Андрей. «Так его жалко. Я как представлю, что он пережил там на дороге. Мне аж нехорошо становится». «Так и не представляй». Андрею и самому это все время приходило в голову. Но не мог же он девчонке в этом признаться. «Невыносимый ты тип», — вздохнула Милана. «Но хороший». От последнего утверждения Андрей изумленно поднял брови. «С чего ты взяла-то?» «Кота подобрал». «Да просто не хотел думать, что его там прикончат. Только и всего. У меня психика нежная, я подобные вещи не люблю. И да, не вздумай фантазировать. Знаю я, как девчонки придумывают себе из какой-то ерунды, типа «котика спас, он добрый» всякие глупости». Милана насмешливо фыркнула. «Я, если хочешь знать...» Когда-то своего кота из машины выкинул. Прямо в переноске. Почему-то ему захотелось, чтобы она знала самое поганое, а не очаровывалась им. Потом-то только хуже будет. Станет ожидать от него чего-то, как все остальные, а он этого терпеть не может. Ну, не получается у него соответствовать чужим ожиданиям». «Кот погиб?» — очень тихо спросила Милана. «Нет. Его тут же подобрал отцовский глава службы безопасности, Хантеров. И с тех пор он меня за это люто ненавидит. — То есть он за тобой ехал? — Ну да. Контролировал, чтобы я гастроли не сорвал. Мать попросила. — И ты видел, что он кота подобрал? — Конечно. Раздраженно рявкнул Андрей, впрочем, довольный тем, что теперь-то Милка не станет выдумывать его таким белым и пушистым. — А если бы не видел, неужели бы там его оставил? Милана отнюдь не была глупой. Да, в университете в ее голову было вложено много чего абсолютно неумного, лишнего и чуждого, но было и кое-что полезное. Например, она очень неплохо научилась анализировать поступки людей, и этот навык надежно и весьма комфортно устроился на плотной основе здравого смысла, привитого ее семьей. Она сходу задала тот самый вопрос, который задавал себе сам Андрей, и даже более того, смолчала, когда не получила на него ответ. Муж попросту намертво замолчал. «Вот и ладненько. А то плохое я, плохой и нехороший, и отстаньте от меня все. Да, понятно, что даже до простого нормального человека ему как отсюда до Урала пешочком, но так-то уж себя закапывать не стоит», — думала Милана, наблюдая за котом. В переноске сидеть не получалось, поэтому он ехал, подобрав под себя лапы и прикрыв глаза. Иногда веки поднимались, кот слабо щурился, пытаясь разглядеть хоть что-то привычное, а потом снова отгораживался от страшного мира, который почему-то вдруг стал меняться. Рядом что-то тихо шуршало, но сил посмотреть на это что-то не было. Голова кружилась, все болело, а перед глазами всплывали огромные рычащие и угрожающие морды машин, сменяющиеся все новыми и новыми. Шуршала Милана. Она копалась в пакете с лекарствами и озадаченно хмурилась. «Слушай, тут написано, что ему уколы делать надо. А ты умеешь?» «Нет», — лаконично ответил Андрей. «И я тоже. А как тогда? Вызывать ветеринара? Думаешь, кто-то в нашу глушь поедет?» Живо заинтересовалась Милана. «Поедет. За деньги запросто. Только нам не надо вызывать. У нас рядом есть к кому обратиться». Милана вздохнула. «Все-таки эти мужики неисправимы», — подумала она. Вот только понял, что из себя представляет эта его Лера, и все равно к ней пойдет. Андрей и не думал обращаться к Лере. Та в обморок бы упала от просьбы помочь сделать укол коту. Вместо этого он, доехав до дома, припарковался, вытащил из машины и сгрузил в доме все покупки, а потом, взяв переноску с котом и пакет лекарств, отправился к маляр-штукатурам. Василий Башинов с Дмитрием Петровским озадаченно рассматривали груду покупок на экранах мониторов. Вокруг радостно сойгачила Несси, которая от счастья никак не могла остановиться, и все носилось и носилось вокруг Миланы, весело тявкая и через каждые полторы минуты кидаясь обниматься и целоваться. — Не понял, а зачем они еще одну переноску купили? — удивился Василий. — Интересно, а куда это он с этой переноской идет? — вторил ему Дмитрий. Неужели к своей Валерии? Изумление Башинова и Петровского достигло апогея, когда Андрей не стал проходить мимо их ворот к дому Леры, а остановился и постучал в их калитку. «Э-э-э...» переглянулись маляры штукатуры. «Он чего? Работягам хочет работку подкинуть? Выгуливать собачку? Так собачка-то дома? Или его чумичка нажаловалась, что мы с ней не любезничали? Так зачем тогда переноска?» Какого-то крокодила купил в виде возмездия. Так емкость маловато, да и холодно. Вышли оба. Очень уж было любопытно. Постарались принять самый что ни на есть простоватый вид и уж совсем не ожидали фразы Среднего Миронова. Мужики, помощь нужна. Вы уколы делать умеете точно, а мы с мелкой нет. А у нас тут пациент образовался. э Андрей, вас, кажется, так зовут? Осторожно начал Василий. «Откуда нам укол-то уметь делать? Мы все больше по внутрянке, отделка там, ну, подсобные работы». «Ой, вот только не надо, ладно? Можно подумать, как бы поселил девчонку?» Андрей мотнул головой на свой коттедж. «Рядом с таким психом, как я, причем без подстраховки и слежки». Василий и Дмитрий мимолетно переглянулись. Абсолютно бесстрастно, очень узнаваемо. «Даже взгляды у обоих такие же, как у Хака», с неприязнью констатировал Андрей. короче «Или вы помогаете, или я вас с потрохами мелки сдаю». Он поднял переноску повыше и показал маляра штукатурам ее обитателя. «Я кота на дороге подобрал. Его кто-то сбил, и он там сидел прямо посреди полосы. Ветеринарки все сделали, что дальше понаписали. На ночь его еще уколоть надо. Помогайте, короче».